Армия отморозков Как известно, объявить себя можно не только правителем России, но даже космическим разумом. Для того, чтобы реально им стать, нужна реальная сила. Первое, что требовалось, это собрать армию. В отличие от корниловцев, которые начинали воевать на голом энтузиазме, армия Колчака сразу же формировалась как регулярная. Благо подкинутого союзниками оружия и снаряжения хватало. В результате были созданы вооруженные силы численностью около 400 тысяч человек. Набиралась армия в основном по мобилизации. И тут начались проблемы. Первое заключалось в том, что катастрофически не хватало офицеров. Да-да, у белых плохо с офицерами, но вот так оно и было. Дело-то ведь в чем? На юг пробирались офицеры со всей России. или пробивались прямо с фронта, как, например, знаменитый отряд генерала Дроздовского. Не все из тех, кто попали на юг, стремились вступить в добрую армию. Некоторые хотели просто отсидеться вдали от большевиков. Но к началу 1919 года Деникин их тоже построил в ряды. Так что в офсюр имелся даже некоторый избыток офицеров и генералов. А до Сибири было добраться куда сложнее, и сюда мало кто доехал, хотя, например, уже знакомый нам генерал Будберг сумел. А многие офицеры, находившиеся в местных гарнизонах после Октябрьского переворота, сдернули в Харбин и предпочли не сражаться за белое дело, а сидеть по тамошним кабакам, где благополучно и пропьянствовали всю гражданскую войну. В итоге командовать было некому, что оставалось – как и в мировую войну создавать школы прапорщиков. Но из них вышло такое. Вот что пишет генерал Будберг Примечание. Заметим, все цитаты Будберга из его дневника. То есть автор не корректировал потом свои мнения, как это неизбежно случается в мемуарах. Зато большинство присылаемых офицеров ниже всякой критики. Наряду с небольшим числом настоящих дельных офицеров пребывает целые толпы наружно дисциплинированной, но внутренне распущенной молодежи. Очники чащееся своими погонами и правами, но совершенно не приученные к труду. В повиновении долгу, умеющей командовать, но ничего не понимающей по части руководства взводом и роты в бою, на походе и в обычном обиходе. Очень много уже приучившихся к алкоголю и кокаину, Особенно жалуется на отсутствие душевной стойкости, на повышенную способность поддаваться панике и унынию. Свидетельствует, что мне говорили раньше и что отмечено в донесениях, посылаемых мною на фронт офицеров, что очень часто неустойчивость и даже трусость офицеров являются причинами ухода частей с их боевых участков и панического бегства. Мне показывали донесение начальника Ижевского гарнизона, в коем отмечалось, что задолго до прихода на Ижевский завод, отходивших через него войск, он наполнился десятками бросивших свои части офицеров, которые верхом и на повозках удирали в тыл. Но если положение с младшими офицерами можно было поправить, то со старшими, особенно штабистами, дело обстояло очень плохо. а вот у красных воевавших с колчаком в штабах сидели спецы, в том числе и профессиональные штабисты царской службы Будберг упоминает еще одну очень типичную для белых армий проблему наличие огромного количества героев тыла Дтер Ркс примечание Д Ркс михаил константинович 1874 1937 начальник штаба колчака. Добился, наконец, что армии доставили сведения о действительной их численности. Оказывается, что у нас около 50 тысяч строевых чинов при 300 тысячах ртов. В армиях боевого элемента не больше 12-15 тысяч человек в каждой, то есть примерно около дивизии хорошего состава. Войска Колчака были разделены на три армии. Получается, что в сумме численность строевых бойцов и в самом деле менее 45 тысяч человек. Зато в штабах у белых всегда было много народу. И если, допустим, это штаб армии, то там околачивалось положенное по штатам число офицеров, сколько бы в армии не было бойцов. И эти развеселые ребята из школ прапорщиков и начали то, что называется «колчаковский террор», о котором сейчас очень не любят вспоминать. Или ссылается, что, дескать, большевики первые начали. Но повторимся, большевиков в Сибири до Колчака было очень мало, да и то исключительно в немногих крупных городах. Все началось с мобилизации, которая проходила туго. Сибиряки воевать за Колчака решительно не желали. Потом прибавились реквизиции, проводившиеся как в захваченной стране. Ответ на недовольство был один – Пресекалось любое неповиновение или даже намек на него, причем пресекалось такими веселыми способами. Вспоминает, например, генерал Грефс, командующий американским оккупационным корпусом в Сибири, который уж точно не занимался большевистской пропагандой. В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось по 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами. Усмирение Розанов повел японским способом. Примечание. енисейский генерал-губернатор. захваченные у большевиков селения подвергалось грабежу. Мужское население ими выпарывалось поголовно или расстреливалось. Примечание. Напомню, что большевиками белые союзники называли всех, кто им не нравился. Не щадили ни стариков, ни женщин. Наиболее подозрительные по большевизму селения просто сжигались. Естественно, что при приближении розановских отрядов, по крайней мере, мужское население разбегалось по тайге, невольно пополняя с собой отряды повстанцев. Еще одно свидетельство иностранцев, американцев Сейерса и Канна. Сотни русских, осмелившихся не подчиниться новому диктатору, висели на деревьях или телеграфных столбах вдоль сибирской железной дороги. Многие покоились в общих могилах, которые им приказывали копать перед тем, как колчаковские палачи уничтожали их пулеметным огнем. Убийства и грабежи стали повседневным явлением. Или вот еще свидетельство. Когда их погнали от Омска на восток, Они на каждой станции вешали расстреливать десятками, если не сотнями человек. Делали они это так. Между крышей высокой водонапорной башни и ее кирпичной стенкой они просовывали десятка-два оглобли и развешивали гирлянды. Хватали и вешали без разбора – женщин, детей и стариков. Моего деда, которому тогда было за 80, повесили. Еще они делали так. Связывали жителей подвое, спинах к спине и кидали на рельсы. После этого пускали паровоз. Это колчаковцы называли «смазать рельсы». Иногда на рельсы они укладывали людей на протяжении 200-300 метров. Сколько было крови. Кроме этого, они в теплушках привозили избитых и раненых людей, видимые из Красноярска. Это 120 километров от Клюквины. Он сам видел, как их выкидывали из вагонов и вязали спина к спине. Женщины-мужчин связывали лицом к лицу. Вязали очень плотно. Потом их раскладывали на рельсы, офицеры поднимались в кабину паровоза, и он шел по людям. Кого резало колесами, кого давило днищем паровоза. Некоторые умудрялись выкатиться на обочину. Этих, когда паровоз проходил, не убивали, а смеялись, что Бог их спас. Некоторые поклонники Колчака говорят, что, дескать, адмирал не знал, не понимая, что такая фраза – приговор правителю. Если он не знал, то чем он вообще занимался? Кстати, красные очень часто расстреливали своих бойцов и командиров за куда меньшие дела. А белые никогда не наказывали своих за насилие против быдла. Большевики пытались создавать где какую-то свою опору, вроде комбедов и партийных ячеек, вести пропаганду. Колчаковцы опирались на голые насилие. Просто приходили, брали на что падал взгляд и уходили куда-то вдаль. К тому же они были офицерами, вернувшимися господами. И дело тут не в том, кто проявил большее зверство. Можно сколько угодно кричать, а вот красный. Дело в результате. А результат тот, что в итоге Колчак утратил какую бы то ни было поддержку. Против него поднялись все. Появились огромные тысячные отряды красных партизан. По сравнению с ними знаменитое восстание Антонова мелкий эпизод. Повторю еще раз. Восстания проходили там, где красных раньше особо не уважали. Но вот Колчак сумел поднять Сибирь против своей власти. Почему так получалось? Адмирал просто-напросто не представлял, к чему то, что он сделал, может привести. Он шел брать Москву. Это была единственная идея, которая застилала глаза. То, что победить в гражданской войне, опираясь исключительно армией союзников, невозможно, Колчак решительно не понимал. Но адмирал и этим не ограничился. Перейдя Урал, он умудрился совершить все ошибки, какие только можно. Для начала поссорился с башкирами и другими национальными меньшинствами. Им не очень нравились большевики. После февральского переворота они почувствовали свободу от белого царя. А тут приходят разные наглые парни и учат как жить, причем порой в очень хамской форме. Так что эти народы были в основном против большевиков. Но тут пришел Колчак, который со свойственной ему бесцеремонностью стал проводить конфискации. В результате башкиры и другие народы украсили свои шапки красными лентами. А зачем было, дойдя до мест, где раньше обитали помещики, пытаться восстанавливать помещичьи землевладения? Но не понимал человек ничего.